Сюаньзан устроился на первой ступени лестницы, тщательно растер палочку туши, отлитую в форме дракона, достал из футляра кисточку и стал писать на куске шелка иероглифцы почерком Цаошу. Ци – китайский воздух, настроение, дух. Так как неважно себя чувствовал, а как известно, если смотреть на каллиграфически начертанные иероглифцы, любая болезнь постепенно пройдет. Афарви едва дыша, смотрел ему через плечо, пристроившись несколькими ступеньками выше. Сюанзан закончил свой иероглиф и смотрел на него, пока ему не стало лучше. Тогда он обернулся через плечо и протянул кисть Афарви. Возьмите, предложил Сюанзан. Я научу вас правильно держать ее и покажу, как писать иероглифы и р Сань. И Эр Сань китайский. Раз, два, три. А Фарви молча покачал головой. — Вы не можете или не хотите, или вы издеваетесь надо мной? — притворно рассердился, наконец, Сюанзан. — Я хочу, видит Бог. Но за этими иероглифами последуют другие. Эта гора громоздится до небес. Где мне взойти на нее? Я... я не могу похвастать способностями. — сказала Фарви и ужаснулся тому, какого размера слезы наворачиваются ему на глаза. — Вы только потеряете со мною время, дорогой наставник. Не лучше ли мне не переступать порога храма, если я никогда не подойду к алтарю? Сюанзан посмотрел на него искоса и сказал. — Остался фут единый, но так мешают дождь и ветер, что не подняться мне на эти лушаньские вершины и чудится в ненастье что там, в тумане туч, в пещерах, еще живут монахи эры, былых шести династий. «Кто это написал?» – разволновался Афарви. Цяньцы, сказал сюанзан поднимаясь, и скрылся за воротами своей башни. На седьмом курсе история Британии перетекала в археологию, и семикурсники проходили археологическую практику под присмотром Мерлина прямо в школе. Мерлин выделил им место во дворе западной четверти и дал указание копать. С тех пор он только изредка захашивал посмотреть, как подвигаются дела. Дела подвигались не слишком ходко. В основном старшим студентам приходилось двигать отвал, но Мерлин уверял их, что именно этим и приходится заниматься настоящим археологом большую часть жизни. Дело в том, что, начиная копать, археологи поначалу выбрасывают землю из раскопа в одну, произвольно выбранную сторону и накидывают этой земли огромную гору впоследствии оказывается что интересующий их культурный слой уходит именно под этот отвал дальше им остается только снять пиджаки сдернуть через голову свитера и поплевав на руки двигать отвал мерлин уверял что он еще не встречал археологов которые с самого начала поместили бы отвал столь удачно чтобы с ним больше не пришлось возиться. Пододвинув слегка отвал, старшекурсники на шестую неделю раскопок на глазах обрадованных младших студентов выкопали огромный глиняный сосуд с коническим донышком, размером внутри с небольшую комнату. Неизвестно откуда возникший Мерлин пояснил, что сосуд греческий, называется пифос, предназначен для хранения вина и масла и должен вкапываться в землю для устойчивости. Появившийся здесь дечи Дион Хризостом провозгласил, что сосуд вкапывать в землю вовсе не следует. А напротив, надо положить его на бок, и он лично будет в нем жить, подобно великому кинику Геогену Синопскому, который жил в точно таком же пифосе, выказывая презрение ко всему миру. Подошедший при этих словах Арбили Плагосу заметил, что если Дион намерен выказывать презрение ко всему миру, то ему придется лишить себя общества поэтов и музыкантов, не мыться, не бриться, проповедовать воздержание и в особенности отказаться от паштета из соловьиных языков, которые он так любит, и никакого фалернского. Дион завопил, что фалернская страшная дрянь, что пьет он исключительно хиосская или радосская. Что по своим взглядам он всегда был ближе к неоплатоникам и даже, пожалуй, склоняется иногда к древней стое. Арбилий Плагосус бесцеремонно заметил, что к древней стое Дион склоняется, видимо, тогда, когда ему случается съесть лишнего и его пучит, и что, кстати, настоящие стоики тоже не отличались тягой к излишествам. Тогда Дион исхитрился, и, сплетя замысловатый софизм, объявил себя последователем Киренаиков, после чего забрался все-таки в пифос. Игулка, со своеобразным эхом, сообщил оттуда, что отныне все уроки греческого языка будет вести из недр этого вместительного сосуда. После этого пришел Торквиний Змейк, заглянул в Пифос и негромко сказал. «Не думайте, Дион, что на ваше место не найдется желающих, когда вас уволят». Британия далекая, кто сюда поедет?» – донеслось из Пифоса. «Тертей поедет». Вкрадчиво отвечал змейк, стоя у входа в сосуд. Пифас разразился хохотом. «О, он, конечно, поэт и талантлив невероятно, но вот учить. Все у него будете распевать хором и маршировать в фаланге». После этого змейк прекратил спор и выкурил Диона из сосуда с помощью бертолетовой соли, красного фосфора и еще двух-трех несложных пиротехнических средств. Сосуд был отдан в хозяйство хлебопечкам. Те мигом отмыли его, вытерли досуха, врыли с помощью старшекурсников в землю, приставили к нему лесенку и доверху наполнили оливковым маслом. Дион Хризастом обошел вокруг пифоса, выразился в том смысле, что с женщинами лучше в пререкание не вступать, проверил на вкус качество оливкового масла и, поморщившись, удалился. Когда через 10 минут после этого по двору проходила инспектирующая комиссия, ничего особенного видно не было. Лорд Бассетт, завидев змейка, не удержался, чтобы не высказать текущих впечатлений. «Мы застали сейчас самый конец урока по зоологии, и то, что мы там увидели, нас, признаться, несколько удивило. На профессорском месте, на кафедре, стоит столбиком сурок и посвистывает. Учащиеся толпятся вокруг. Никакого заграждения, никакой сетки, ничего». Я допускаю, что это был достаточно безобидный экземпляр и, возможно, даже ручной, но вообще, конечно, наглядные пособия следует приносить в клетках. По всему классу свободно летают птицы, влетают в окна, садятся, щебечут, снова вылетают. И, наконец, какова роль преподавателя? Все учащиеся на перебой передразнивают свист сурка, а преподаватель даже не сделает им замечания, чтобы они прекратили дразнить животное. Очевидно, что преподаватель в силу неопытности не может справиться с классом. За те годы, сделав легкий нажим на последнее слово, сказал Змейк, что доктор Рианнон работает в нашей школе, она как раз, по моим наблюдениям, проявила себя как исключительно опытный преподаватель. Огромное вам спасибо за содержательную лекцию, профессор, свистнула Рианнон. Мои ученики без ума от вас. Они не слишком утомили вас вопросами после занятия. Пожилой сидеющий сурок осторожно спустился с кафедры и любезно просвистел. «Ну что вы, Рианон, напротив, мне был приятен их интерес. Нельзя ли будет устроить для них посещение сурочьего городка, профессор?» «Просительно», — сказала Рианон. «Боюсь, они замучают меня теперь своими просьбами». Вы же знаете, в этом возрасте они так трогательно-любознательны. Для них видеть целый город ваших соотечественников — это такое огромное впечатление. «Безусловно, доктор», — солидно кивнул Сурок. «Вход в мою сурчину всегда открыт для них. Я думаю, весной, когда в степи все цветет, мы непременно устроим им этот визит. Ближе к марту, когда я выйду из спячки, мы с вами обсудим детали». Сюанзан с живым любопытством наблюдал за деятельностью комиссии. Когда Мерлин со стоном указал ему на то, что проклятый лорд бассад снует по всей школе и задает различные вопросы, Сюанзан успокаивающим тоном возразил. Когда учитель Кун попадал в какой-нибудь храм, он сразу же принимался задавать вопросы буквально обо всем, что видит. Один человек, заметив это, сказал «Вы только взгляните, какое множество вопросов задал этот кунзы, а еще говорят, что он разбирается в ритуале». Кунзы услышал и сказал «В этом и состоит ритуал. Снимаю шапку перед столь изысканной мудростью властей». «Вы лучше поберегите свою шапку, а то истреплите», – ворчливо посоветовал ему Мерлин. «Лучше ей пока побыть у вас на голове» пока они у вас чего-нибудь не спросят. Пророчество Мерлина не замедлило исполнится. Сюанзан потягивал вино на террасе в предзакатное время суток, когда к нему подобралась сбоку комиссия. Лорд Бассет сразу же задал множество вопросов обо всем, что видит. Вопросы эти коснулись и черного халата Сюанзана, и соломенных туфель, и его совершенно обыденной прически, и содержимого его чашки в первую очередь. Все это было так далеко от того, что обычно делал учитель кунзы, и от всего этого Сюанзана охватила вдруг такая тоска по родине. Прорезь барельефа, сделанная Левелесом, была теперь приколота над каминной полкой и с каждым днем обнаруживала все новые, ранее незамеченные детали. Вот эти травы в руках у Миаха, а в раздумье сказал в один из вечеров Гвидеон, подтащив стул к камину, и усевшись на него верхом. «Полная загадка». «По-моему», — сказал Левелис, «он ассистирует макехту и держит наготове лекарственные травы. Что тут такого?» «Ни одна из них не используется в медицине», — сказал Гвидион. Наступило молчание. «Если нижний барельеф по отношению к верхнему это то, что было позже по времени», — сказал Левелис, ковыряя в зубах то почему у Нуаду наверху одна рука, а внизу снова две? Да нет, три. Послушай, здесь у него три руки. Вон одна рядом лежит, запасная. Третья – это не рука, – авторитетно сказал Гвидион, всмотревшись в нижнюю сцену. Это протез. Вот, он должен пристегиваться. Здесь и здесь. Зачем ему протез, если у него снова обе руки? А, кстати, Диан что? пришил ему отрубленную руку, и она прижилась? — спросил Левелес. — Вот это здорово. Я всегда верил в Маккехта. А кто и зачем тогда делал протез? — Ты знаешь, по-моему, наличие и протеза, и обеих рук, говорит только об одном. Там было два врача, и их методы лечения находились друг с другом в противоречии. — Один протезист, а другой нейрохирург? — деловито спросил Левелес. — Нейрохирург, да, — вяло и задумчиво сказал Гведион, и на лице его изобразилось величайшее недоверие. Был час, когда кончается послеобеденный сон. Сюанзан только что встал с гамака и принялся поливать ростки бамбука, когда с вершины лестницы к нему сбежал запыхавшийся Афарви. — Учитель, учитель, я к вам. — Великая Гуань-инь. «Слыханное ли дело?» — отозвался, улыбаясь китаец. Афарви торопливо вытащил из-за пазухи книгу. «Учитель, я нашел это стихотворение Циан Ци. Я сам догадался, что книгу надо листать сзади-вперед и читать сверху-вниз, справа-налево. И догадался, какие иероглифы будут в первом столбце. Я пролистал четыре тома, прежде чем нашел его», — выдохнул Афарви. «И все это совершенно сам». «Небесный владыка назначит тебя начальником над восемью частями своего небесного воинства в награду за твои труды», — серьезно отвечал Сюанзан. Афарви понял, что учитель смеется над ним. Наставник же размышлял о том, что теперь у него есть ученик, которому можно подарить кисть из заячьей шерсти, ланлинский шелк для письма и запас туши из дзинчоу. И, думая об этом, он вложил ему в руку бамбуковую палочку которые дети учатся писать на песке. Гвидион пришел на кухню, чтобы перехватить чего-нибудь на ужин, а также воспользоваться одним из больших кухонных очагов и подогреть химическое вещество, которое у него никак не растворялось и пока что пребывало в виде кристаллов, но раствор которого, между тем, уже завтра нужно было сдавать змейку. На кухне у очага грелся турбуленциум Харвибели. Он закипал при довольно низкой температуре, поэтому он подползал поближе к очагу, закипал и, явно наслаждаясь, отползал. Он одобрительно посмотрел на Гвидеона, державшего колбу с нерастворенными кристаллами, подвинулся и дал место у очага. От нагревания кристаллы тоже не растворились, и Гвидеон призадумался. Он ел многослойный бутерброд, который сунули ему сердобольные хлебопечки, и размышлял. Видимо, при каких-то условиях эти кристаллы растворялись, иначе змейк не дал бы этого в качестве домашней лабораторной работы, но на выявление этих условий у него оставалось очень мало времени. Он плюнул в колбу, но кристаллы не растворились. Гавидион все еще задумчиво сидел в кухне у очага с надкушенным бутербродом и колбой в руке, как вдруг за дверями раздались торопливые голоса. На кухне вошла комиссия в черном сопровождаемая Морганом Апкеригом, Видимо, инспекторы все же пожелали осмотреть подсобные помещения и попробовать то, чем кормят учащихся. Хлебопечки засуетились с половниками и поварешками у котлов и быстро-быстро составили для лорда бастата на одной большой тарелке миниатюрный прообраз школьного завтрака, обеда и ужина одновременно. Чайная ложка каши, листик салата, на нем пирожок с наперсток – Уменьшенная порция жаркого, нанизанного на лучинку вместо вертела, лосось длиной с мизинец и так далее. Там была даже копия многослойного бутерброда, доедаемого гвидеоном, уменьшенная в двенадцать раз. Лорд, скривившись, посмотрел на тарелку. — Так, — сказал он, — ну что ж, э, может быть, это кто-нибудь попробует? — обернулся он к своим приближенным. Обескураженные хлебопечки поднесли свою тарелку другим членам комиссии. Те также не проявили энтузиазма. «Но это же очень вкусно!» — улыбнулся Морган Апкерик, отодвигая тяжелый старинный стул и жестом приглашая лорда Бландхаунда присаживаться. Лорд вялым взмахом руки отклонил это предложение и прошелся по кухне, оглядывая огромные очаги, котлы, пучки трав, связки лука и чеснока, и висящие по стенам медные тазы для варки варенья. Потом его внимание привлек Турбуленциум Харрибеля. Лорд подошел, тронул его носком ботинка, присмотрелся, наклонившись, и спросил, «А почему не вытерли лужу?» Лорд Бассет либо слишком резко выразился, либо слишком низко наклонился, потому что после этих слов Турбуленциум прилип ему к носу. Теперь только Гвидион в полной мере понял смысл названия этого вещества. Турбуленции действительно доставлял множество хлопот и был ужасен. Он тянулся за лордом Бассетом повсюду. И не просто, а с чавками. Когда, наконец, Морган Апкерик поймал мечущегося по кухне лорда и отлепил от его носа вещество со словами «Извините, не волнуйтесь, это пудинг, это всего-навсего пудинг», лорд Бассет проговорил слабым голосом. На мой взгляд, этот пудинг исключительно не удался. И, окинув всех испепеляющим взором, удалился. Едва за комиссией закрылась дверь, Гвидион начал дико хохотать. Он раскачивался, сидя на корточках у очага, и исходил приступами смеха. А вдруг он увидел, что кристаллы, стоящие перед ним колбе, начали растворяться. Кристаллы, данные змейкам, растворялись от смеха. В тот же вечер лорд Бассет Бланхаунд набросал карандашом в дневнике. Покрытие кухонных котлов производит впечатление позолоты, однако общее антисанитарное состояние помещения бросается в глаза. И вцепляется в нос, добавил Багвидион, если бы мог прочесть эту запись.